Евгений Сивков «Алтайская принцесса» Автор выражает глубокую признательность Ирине Геннадьевне Табакаевой, организатору семинара в Горно-Алтайске, и Людмиле Владимировне Карповой, благодаря инициативе которой он познакомился с уникальной экспозицией Национального музея имени Анохина в Горно-Алтайске за бесценную информацию, послужившую отправной точкой в написании этой книги. Глава первая. Звездная принцесса Она стояла обнаженной среди толпы людей, зачарованных ее красотой. Красота восхищала и ужасала одновременно. Так восхищает и ужасает грация кобры, раскачивающий раздутый капюшон перед смертоносным броском. Так приводит в тревожный восторг падение коршуна на застывшую в паническом страхе добычу. Страх, ужас. А еще немое изумление. Изумление ее невозмутимостью. Она совершенно не смущалась своей ноготы. Так, словно перед ней были не люди, а существа иной породы, стесняться которых бессмысленно. Она смотрела на окружающих с таким же интересом, как и они на нее. Внимательный взор исследователя-натуралиста скользил по окружающим. Ее гордая осанка, точеная фигура вызывали оцепенение, особенно у мужчин. Женщины тоже замерли в благоговейном молчании. Высокий лоб, большие голубые глаза, длинные стройные ноги незнакомки резко контрастировали с внешностью толпы. Коренастые, мускулистые, смуглые люди щурили и без того узкие глаза, пытаясь понять причины своего ужаса, переходящего в немое восхищение. Туго заплетенная коса спускалась ниже талии. Создавалось ощущение, что золотистая змея с ленивой негой скользит по безупречному телу. Единственное, что выглядело странно, неестественно согнутый указательный палец. На смуглой коже четко проступали загадочные иероглифы. Временами они начинали пульсировать, менять яркость, конфигурацию и цвет. Голубые глаза блестели особенным, безрассудным задором. Было понятно, она ничего не боится. Казалось, эта немая сцена может длиться вечно. Убить всех. Подожди. Негромко, но властно произнесла незнакомка. Не торопись. У меня кончается энергия, госпожа. Сканирование закончил? 8 секунд назад. Его тут нет. Уходим. Загадочные знаки на предплечье красавицы засветились ярким золотистым светом и тело ее стремительно покрыл защитный панцирь матового серовато-синего скафандра. На самом деле он был на ней раньше, просто до этого момента оставался прозрачным. Видимо, для того, чтобы раньше времени не смутить первобытных людей, выглядеть беззащитно и неопасный Согнутый палец пришелецы был вставлен в какое-то устройство. Клубок нитей, до этого обвивавший головы людей, на долю секунды стал видимым, вспыхнул и моментально скрылся в устье этого прибора, повинуясь желанию своей хозяйки. «Убить?» Вновь прозвучал вопрос. «Делай, что следует делать». Незнакомка закрепила прибор на своем скафандре, шагнула вперед и словно растворилась в воздухе.